Глава двадцать первая Я медленно спустилась по лестнице, пытаясь осмыслить случившееся. О чем я думала, требуя ответа от Дина? Он имеет право на тайны. Он имел полное право злиться, что Лок велела мне прочитать эти интервью, зная, что одно из них с его отцом. Мне не следовало подниматься к нему. Нужно оставить его в покое. Лия или Дин? Я подняла взгляд и увидела Майкла, который стоял у входной двери. «Что?» «У тебя такое лицо?» — ответил он. «Ли или Дин?» Я пожала плечами. «Оба». Майкл кивнул, словно мой ответ лишь подтвердил его очевидное предположение. «Ты в порядке?» «Ты спец в почтении эмоций?» — ответила я. «Сам мне скажи». Он принял это как приглашение подойти поближе. Остановился в полуметре от меня и всмотрелся в мое лицо. «Ты растеряна. Больше злишься на себя, чем на кого-то из них. Одинокая, разозленная, глупая». «Глупая?» — возмутилась я. «Эй, что вижу, то и говорю». Майкл, похоже, настроен говорить прямо. «Ты чувствуешь себя глупой. Это не значит, что так и есть». «Почему ты мне не сказал?» Я присела на нижнюю ступеньку, И через несколько секунд Майкл опустился рядом на деревянный пол, вытянув ноги. Зачем делать тонкие намеки про дурную кровь, а не просто сказать мне правду? Я собирался тебе сказать. Майкл откинулся назад, опираясь на локти. Его небрежная поза явно противоречила напряжению, которое безошибочно различалось в его голосе. Каждый раз, когда я видел, как вы вдвоем разбираетесь с одной из задач клок. Я собирался тебе сказать. Но что бы ты мне тогда ответила? Я попыталась представить, что узнаю об отце Дина от Майкла, который вряд ли способен сказать о Дине что-то цензурное. Именно. Майкл поднял руку и коснулся пальцем уголка моих губ, словно именно это место сообщало ему о том, что происходит у меня внутри. Ты мне спасибо за это не сказала бы, а, скорее всего, возненавидела. Я отмахнулась, заставив Майкла убрать руку. «Нет». Майкл показал куда-то в сторону моего лба, но на этот раз не касаясь моего лица. «Твой рот говорит одно, а брови другое». Он помолчал, и его собственный рот изогнулся в ленивой ухмылке. «Может, ты колорадо этого не понимаешь, но ты немного лицемерна». На этот раз я не стала рассчитывать на то, что мое лицо сообщит все необходимое. Я стукнула его в плечо довольно сильно. «Ладно», — Майкл поднял руки, словно сдаваясь. «Ты не лицемерна. Ты благородна». Он помолчал, а затем посмотрел прямо вперед. «Может, я не хотел выдавать, что сам не такой?» На долю секунды Майкл позволил этим словам, этому признанию, повиснуть в воздухе. «Кроме того», — продолжил он, — Если бы я сказал тебе, что из нас двоих я более безопасен, то лишился бы репутации плохого парня, над который так старательно трудился. Вот так ход, вот. От ненависти к себе к сардонической усмешке меньше, чем за две секунды. Поверь мне, — пренебрежительно произнесла я, — у тебя этой репутации не было. Правда? — недоверчиво произнес Майкл. Когда я кивнул, он встал и взял меня за руку. «Ну, тогда давай это исправим, а?» Более мудрый человек отказался бы. Я сделала глубокий вдох. «Что ты задумал?» Взрывать разные штуки оказалось удивительно терапевтично. «В укрытие!» — крикнул Майкл. Мы оба попятились. Через секунду зажглась цепочка фейерверков, опаляя пол декораций в прихожей. «Почему-то мне кажется, что агент Брикс оборудовал подвал не для этого», — сказала я. Майкл изобразил строгий вид. «Симуляция — один из самых могущественных инструментов», — произнес он довольно убедительно, изображая агента Брикса. «Как еще мы можем визуализировать действия печально известного бум-бум-бандита?» «Бум-бум-бандита?» — повторила я. Он улыбнулся. «Это чересчур?» Я слегка развела указательные большие пальцы. Самую чуточку. У нас за спиной дверь в подвал открылась и с грохотом закрылась снова. Я почти ожидала, что это будет Джуд, который спросит, чем именно мы тут занимаемся. Но Майкл заверил меня, что подвал звукоизолирован. Я не знала, что здесь кто-то есть. слон с подозрением посмотрела на нас. — Что вы тут делаете? Мы с Майклом переглянулись. Я открыла рот, чтобы ответить, но глаза Слоун расширились, когда она разглядела улики. «Фейерверки?» — спросила она, скрестив руки на груди. «В прихожей?» — Майкл пожал плечами. Кэси нужно было отвлечься, а мне добавить Бриксу еще пару седых волос». Слоун возмущенно взглянула на него. Учитывая, сколько времени она проводила здесь внизу, Я могла понять, почему она серьезно отнеслась бы к любому ущербу, нанесенному этим декорациям. «Извини», — произнесла я. «Да уж, есть за что», — сердито ответила она. «Вы все неправильно делаете». Дальше последовала десятиминутная лекция о пиродинамике и еще несколько взрывов. «Что ж», — произнес Майкл, обозревая результаты наших трудов, Это научит Брикса и Лук не оставлять нас одних слишком надолго. Я ладонью отбросила волосы с лица. «Они работают над делом», — сказала я, вспоминая, как выглядело лицо Лук, и то немногое, что мне удалось уловить. «Думаю, это имеет чуть более высокий приоритет, чем наше обучение». «Слоун!» — вдруг произнес Майкл, растягивая ее имя и прищурившись. «Ничего», — быстро ответила Слоун. «Что ничего?» — спросила я. «Определенно я чего-то не улавливала». Когда я упомянул Лок, Слоун посмотрела вниз и в сторону, а брови свела. Майкл помолчала, когда заговорил снова, его голос стал тише. «Что ты украла, слон? Слоун тщательно рассматривала ногти. «Я не нравлюсь агенту Лок». Я вспомнила, когда в последний раз видела Слоун и Лок вместе. Слоун вошла на кухню и разразилась какой-то статистикой о серийных убийцах. Лок не успела ответить, как вошел Брикс и сообщил новую информацию по делу. На самом деле, я даже не была уверена, что хоть раз видела, как Лок что-то говорит Слоун. Хотя с Майклом и Лией они часто перебрасывались колкостями. «Это флешка», — наконец призналась Слоун. И сумки агента ЛОК. У Майкла глаза загорелись. Я верно предполагаю, что она и сейчас у тебя. Слоун пожала плечами. Это вполне вероятно. Ты украла флешку из сумки ЛОК? Я осмыслила эту информацию. Когда Лия рылась в содержимом моего гардероба, она сказала, что клиптоманка тут Слоун. Я решила, что она шутит. Похоже, не шутила. «Давайте сосредоточимся на главном», — произнес Майкл. «Милые дамы, как вы думаете, какую информацию Лок будет носить с собой, работая над делом?» Я взглянула на Слоун, потом снова на Майкла. «Думаешь, это имеет какое-то отношение к ее текущему расследованию?» Мне не удалось скрыть всплеск интереса в моем голосе. «Это вполне вероятно». Теперь голос Слоун стал куда более отрывистым. Майкл положил руку ей на плечо. «Я никогда не говорил тебе, что ценю тебя больше всех», — спросил он ее. Потом бросил на меня озорной взгляд. «Все еще хочешь отвлечься?»